Погруженный с помощью эфира в глубокий сон, положенный в устланный соломой деревянный ящик, генерал-губернатор был беспрепятственно доставлен и размещен в подвале угловой арсенальской башни Московского Кремля, иногда именуемой Собакина башня. Причины, по которой самая мощная твердыня Кремля получила такое странное название, доподлинно неизвестны. Одни летописцы утверждают, что таким образом ее нарекли в честь раскинувшихся рядом хором бояр-собакиных. Вторые указывают, что башня, подобно сторожевому псу, охраняла переправу через реку Негринную к Торгу, поэтому и получила сторожевое имя. Третьи вовсе выводят название из известной басни, по которой руководивший постройкой архитектор Пьетро Антонио Салари отличался прескверным характером и так любил ругаться на чертовом фрязинском языке, что был окрещен работавшими на строительстве мужиками собакой. Построивший рядом с башней здание арсенала император Петр Алексеевич повелел изменить прежнее название на более благозвучное, а всякого, именующего башню собакой, для вразумления бить плетьми, а то и клеймить. Ни о чем этом московский генерал-губернатор, конечно же, не знал, как и не догадывался о той незавидной, поистине собачьей участи, которая его, к несчастью, постигла. Он беспробудно спал в своем деревянном ящике, и невероятные видения посещали его, ни живого, ни мертвого, положенного глубоко под землю, но не погребенного. Ему снилась басня опа про царя лягушек, которого неразумные твари выпрашивали для себя у Юпитера. Когда громовержец не зашел до их жалоб, то пожаловал их гнилым пнем, разумно полагая, что в нем найдется все необходимое как для безмятежного существования, так и для благодарного почитания. Однако вскоре лягушки стали не просто роптать, на своего удобного царя, беспрестанно насмехаясь над трухлявым пнем, но со стервенением принялись злословить самого Юпитера, именуя его не иначе, как отцом колод и повелителем Коряк. Вскоре среди лягушек завелись особые предводители – жабы, которые даже вывели закон, утверждающий о том, что каков царь, таков и пославший его бог. А раз божество стало ни к чему не пригодно, надо призвать его на жабий суд и решать судьбу по их жабьему разумению. Когда до всемогущего олимпийца дошли их богохульственные разглагольствования, Юпитер, недолго думая, отправил к нему нового владыку, питавшегося лягушками змея. И что за чудо? Сквозь бесконечные стинания смерти и непроглядный ужас жизни в одночасье постигшая лягушек громовержец услышал вначале нестройные, а затем уверенно встающие над болотами гинны, прославляющие милостивого повелителя Змея и восхваляющие божественную мудрость Юпитера. Подобное откровение – Так взбудоражило пребывающего в алхимическом забытии генерал-губернатора, что он вначале ощутил странный зуд в носу, затем приоткрыл глаз, а после каким-то совершенно невероятным образом сумел увидеть восседавшую на нем при огромную, отдающую зеленым отливом муху, которую в просторечии от чего-то принято называть лягушкой-едкой. Удобно устроившись на носу мерзкое насекомое пристально вглядывалось в восковое лицо Ростопчина и заговорщическим видом потирало передние лапки. Э, «Думаешь, моя песенка спета?» — зло прошипел Федор Васильевич, пытаясь сдуть назойливое насекомое со своего носа. Бесплодных попыток согнать ее с насиженного места муха нисколько не испугалась. Ловя хриплое дыхание генерал-губернатора, Она ловко перебирала лапками, балансировала на краешке носа, а затем, как ни в чем не бывало, принималась натирать бока и разглаживать судяные крылышки. Вот же тварь свалилась мне на голову, а вернее на нос! В сердцах выругался Федор Васильевич и не в силах согнать муху рукой, что было сил приложил с деревянную крышку своего гроба. Что стало происходить после этого, генерал-губернатор так и не смог объяснить себе до конца дней, отведенных ему на этом свете судьбою. После сокрушающего удара о крышку или же однище днище гроба Федор Васильевич на мгновение погрузился во мрак или, как в подобных случаях выражаются поэты, был восхищен тьмой. О да, это ни в коей мере не была привычная для обморока пелена угасающего сознания. Напротив, его насквозь пронзило странное скользящее сияние, словно граф провалился в сияющую антрацитовыми изломами бесконечную штольню. В ней Федор Васильевич стал явственно различать нарастающие звуки органа и даже успел подумать, Не задумал ли проклятый аббат Сюрюк пропеть над ним католический реквием? Граф прислушался к трагическим звукам и непонятно каким образом вдруг понял, что звучит секвенция «Тень гнева» или «Страшный суд», написанная нищенствующим монахом в дни разгула чумы. В пугающем, но одновременно чарующем величие органа Явственно различались слова о приближающемся дне гнева, предрекающем восхождение праведников к престолу Божию и низвержение грешников в гиену огненную. Когда судья воссядет, все сокрытое станет явным. Тогда никто не избегнет своей кары. Что скажу я? «Несчастный грешник! Кого призову защитники, покинуты всеми!» Неслись тревожные восклицания неведомо откуда доносящегося хорала, от которых растопчину становилось так невыносимо тошно, что он принялся по собачьи выть и до крови расцарапывать ногтями неструганные гробовые доски. «Да вот хотя бы меня призови!» Послышался ведливый, даже надсмешливый и от чего-то знакомый голос. Растопчим поднял глаза и увидел склонившегося над ним невозмутившееся лицо Якова Велимовича Брюса. Все возвращается на круги своя», — обреченно заметил генерал-губернатор, совсем не обрадовавшись встрече. От чего же вы, милостивый государь? «Так печально вздыхаете!» — живо поинтересовался чернокнижник. «Да костлявая старуха с козой была бы мне во сто крат милее, чем наше новое свидание, любезный граф!» — сказал Ростовчин, сочтя, что в теперешнем положении можно обойтись и без церемоний. «Как знать, как знать!» — загадочно произнес Брюс. «Я вот по нашей старинной дружбе...» пришел указать вам путь к свободе и к скорейшему избавлению от французского плена. Несмотря на свое отчаянное положение, Федор Васильевич не спешил с расспросами, потому что прекрасно помнил, чем заканчивались предыдущие встречи с проклятым чернокнижником. Он счел для себя лучше выжидать, полагаясь, что молчание подвигнет Брюса изложить свои условия подробнейшим образом. Стратегия, выбранная генерал-губернатором, оказалась верной и, не заставив долго ждать, принесла вожделенные плоды. Брюс не просто заговорил первым, он даже охотно разоткровенничался, предлагая раскрыть свой план в полной мере и во всех возможных деталях. Вначале Позвольте дать крайне необходимое, на мой взгляд, предуведомление. Заметил Брюс интонацией, более подобающей конторщику, нежели мёдовому чернокнижнику. Я хочу пояснить парочку вопросов общего характера, но если к ним приглядеться повнимательнее, то они окажутся для нашего отдела весьма важными и в какой-то мере основополагающими. Состояние генерал-губернатора совсем не располагало к ведению философических бесед, но избавиться от Брюса было не так-то просто. Растопчин небрежно кивнул головой, ожидавшему согласия чернокнижнику, словно в очередной раз пытаясь прогнать назойливую муху. Стало модно болтать о всякой чепухе, о вроде предопределения судьбы или того почище изначального проведения. Чушь все это несусветная, то мысли и праздная больтовня, заметил Брюс нарочито пламенно, словно выступая на прениях. Лично я всецело за свободу воли, а также двумя руками поддерживаю право каждого на выбор. К такому изложению мыслей Федор Васильевич оказался совсем не готов, а потому решил, что Брюсом затевается гадость, подобно которой еще не видывал весь белый свет. Он счел, что будет разумным ничего не спрашивать и уж тем более не пытаться чернокнижнику возражать. Самым простым и надежным способом являлось кивание головой, сдобренное мучанием, которое в случае надобности могло быть истолкованным в любую удобную для генерал-губернатора сторону. К примеру, философ Платон утверждал, что все люди всего лишь куклы в руках богов, а сам по себе род человеческий не в состоянии и пальцем пошевелить. Судите сами, любезный Федор Васильевич, каков был старый мерзавец. Чернокнижник, нарочито негодуя, Хлопнул высохшей ладонью по откинутой крышке гроба. Вот ведь до чего додумался, проще лига. Послушать его так выходит, кто дергает за ниточки, тот и бог. В ответ а выпучил глаза и страшно замучал, как, вероятно, десять тысяч лет тому назад, разрывая легкие и срывая до крови глотку, вопил хитростью знаменитый и навеки заключенный в свой проклятый лабиринт законный властитель крита минотавр вот и я негодую пропади они не пропадом со своими божественными рычагами В жизни случается многое тут чернокнижник зашептал заговорщически бивают моменты что ниточки случайно обрываются а еще случается что сами боги стареют и умирают так сказать Пропадают пропадом. Вот ответьте, Федор Васильевич, кто тогда выполняет прихоти фортуны, контролирует планы судьбы или, скажем, осуществляет пунктики предопределения? Ведь не может вселенский механизм быть оставленным без присмотра. Кому-то надо взять на себя привилегию принимать решения за остальных. Вам, как генерал-губернатору, Этот закон власти должен быть известен как никому другому. Брюс почти вплотную приблизил немигающие змеиные глаза к восковому лицу генерал-губернатора. Божественные нити можно и перехватить, даже привязать новые, чтобы затем дергать ими по своему разумению. Понимаете, Федор Васильевич? к чему я вас склоняю. Догадались, что вам предстоит сделать?» Растопчин судорожно закивал, надеясь, что и на этот раз пронесет не испытать очередного приступа гнева проклятого чернокнижника, а зловредное видение Брюса в скором времени рассеется само собой. «Значит, по рукам?» спросил Брюс. А «Вот и славно, тем более...» что французы уже принялись минировать Кремль, а под собачьей башней порох заложен уже давным-давно. Да вот, смотрите, Федор Васильевич, прямо под вашим гробом свисает фитиль. Чего же вы ждете? Дергайте!» Желая ухватиться за шею чернокнижника, Растопчин скинул руки и, судорожно вцепляясь окровавленными пальцами, Выстаивающее фосфорическое сияние неожиданно для себя сорвал крышку гроба.